Василий Львович Пушкин Волк и лисица Волк хищный занемок. Раскаяние с недугом приходит часто и к зверям. Нет, так он рассуждал с кумой своей и другом. Нет, полно рыскать мне по рощам и лугам. Довольно по подушил овечек я невинных. Не лучше ли смирно жить, питаться мне травой? Мы, кумушка, с тобой забудем о делах бесчинных. Ты грешнику поверь, в прожорстве нет добра, И нам опомнится пора. Советую тебе оставить кур в покое, Смиренье — дело золотое. Увидишь, я во всем с ягненком буду схож, И, если не лицом, обычаем хорош. Лисица удивилась. Волк, думала она, недаром слезы льет и злость свою клянет. Он верно завтра же умрет. С почтением молча поклонилась, но, к счастью, у волков не знают докторов. Больной оправился. Курятница-лисица, в политике, как всем известно, мастерица, пустилась волка поздравлять. Не худо иногда зубастым угождать. Итак, угодница является в пещеру к нравоучителю, или, лучше, лицемеру. Что ж, видит там она. Покойно волк сидит и кушает барана. Овца несчастная полмертвая лежит, такой же участи ждет скоро от тирана. Прекрасно, куманек, лисица говорит, ты и каялся в грехах и плакал, как ребенок. Но видно, что в тебе глаз совести умолк. — Так что ж, — вскричал злодей, — в болезни я ягненок, когда здоров я волк.